«Наверх и дальше!» «Это ж не с пушками палуба!» Сипло прошептал Раттек. Они уже успели подняться на несколько уровней вверх, но вокруг до сих пор были видны следы тяжелого боя, не говоря уж о тяжелом умирании. Фингвиту пришлось отдать юдишкам должное. Они устроили парням охренительную драку. Пальцы продвигались среди результатов военных действий. Груды тел отмечали те места, где раз за разом оказывали сопротивление, которое в конечном итоге переламывал зеленый вал. Знаю, отозвался Фингвит, мы сейчас уже не к пушкам идем. Зеленый вал был неистощим, отметил он. По крайней мере, не в этом случае. По мере того, как его маленький отряд приближался к пункту назначения, признаки этого становились все отчетливее. В галактике всегда найдутся еще парни. Всегда. Но это не значит, что их всегда достаточно в нужном месте. Основной удар орачей атаки на корабль устремился сюда, направляясь к самым плотным и ожесточенным скоплениям юдишек, в силу безошибочного инстинкта, с которым орки отыскивают лучшую из возможных драк. Первые позиции защитников оказались задавлены практически без потерь со стороны орков. Юдишек сметали чисто численным перевесом, прежде чем им удавалось уложить больше пары нападавших. Тем не менее, дальше оркам потребовалось прилагать больше усилий для успехов, и количество лежавших вокруг трупов близилось к равенству по видовой принадлежности. В определенный момент численное соотношение в каждой схватке на самом деле склонилось в пользу юдишек, и орки прорывались просто за счет свирепости и незамутненной кровожадной стойкости. Однако всякий раз для штурма следующей линии обороны юдишек оставалось все меньше и меньше тел. «А если мы не к пушкам идем, да куда мы идем?» Нервно спросил Грабба. Он подпрыгивал от внезапных звуков, словно боялся, что кто-нибудь из юдишек в любой момент снова встанет и начнет драться. Пусть даже всем известно, упав, юдишки уже не поднимаются. Мы идем за вообще самым главным призом, произнес Фингвит. Он гадал, не в клевой или одежде дело, но ему казалось естественным руководить, принимать решения и выражаться значительно. Остальные уступили, даже рад так. Тот все еще задавал вопросы но ничем не показывал, что считает, будто это он должен быть за главного. Похоже, образ красного гобба пробрал их и вдохновил, пусть они даже знали, что это Фингвит. Так что же, задумался Фингвит, произойдет с теми гротами, которые вообще не были знакомы с ним? А че нам, просто пушки захапывать? Риторически поинтересовался он, пока они спешили вперед. «Походу, на корабле этом никого живого не осталось, кроме нас. Чё б не захапать вообще всё». Вообще? Ты что, на мостик нас ведёшь?» Вопросил Раттек и осёкся, когда у него забрежжило понимание. «Не нравится оно мне», — заметил Дазик. «Ежели живые юдишки остались, они ж там и будут». «Ага», — согласился Фингвит. «Но вы ж прикиньте...» — Чтоб этот корабль палил, куда нам охота, а нож лучше всего добиться, чтоб мы могли не только палить, но и рулить. К тому ж... — Добавил он. — что нам ещё делать-то? Тебе реально охота отвалить, когда можно свой корабль заиметь? Миклорд нам его оставить не позволит. — Произнес Грабба, хотя его задумчивая интонация указывала, что он как минимум прокручивает эту идею. — Да к накой давать Миклорду решать? С напором спросил Фингвит. «Этот корабль еще ж не подорвали, значит, он либо потерялся, либо тут где-то дерутся. Как ни крути, а ежели сумеем его захапать, то сможем просто с ним к зогу смыться, пока никто не врубился, что творится». Потрясенное молчание, сопровождавшее подлые мыслишки, растекалось, будто лужа грибного пива. «Шоб корабль работал, мекиш нужны и все такое». Медленно проговорил Рат так: "А ежели какой мег на этот корабль придет, дык он его у нас отожмет. Сдается мне, не шарим мы так, чтоб самим на нем гонять. Может да, может нет." Согласился Фингвит. "Может мы еще каких гротов найдем, кто шарит. Ежели наших достаточно вместе соберется, мы много чего сделать могем как по мне. Но сперва мы ж должны корабль захапать. А чтоб это сделать, надо вон ту дверь пройти." Двери были огромны, высотой самая меньшая в два орочьих роста и настолько широкие, что через них смог бы проехать Багги, будь они открыты. Перед ними лежала дюжина мертвых орков, а также вдвое больше юдишек. Однако ни один орк не подошел ближе десяти футов к дверям, которые были в целом нетронуты, если не считать нескольких щербин от шальных снарядов, и стрелял, и пулял. Абордажная команда добралась до сюда, но дальше не прошла. Чтобы добиться этого, юдишки отдали почти все, однако они остановили наступление орков у самого входа на мостик. Если кэпы юдишек были вроде орочьих кэпов, то по ту сторону этих дверей Должен был находиться очень злой юдишка, орущий в переговорную трубку и удивляющийся, почему ему больше никто не отвечает. Хотя на самом деле поправил себя Фингвит, если бы Кэпы Юдишек были вроде орочьих Кэпов, то он вышел бы сюда, чтобы присоединиться к бою, сразу же как осознал, что тот идет. «Нам туда и надо», — пискнул Дайзик, выглядывая из-за Оно на вид большое. Это потому что ты мелкий. Сообщил ему Фингвит. Погнали, пацаны. Это ж наш билет на свободу. С той стороны от этой двери конец рабству. И конец огребанию пинков только из-за того, что орку не нравится, что мы делаем. Даже если он же ж нам это делать и сказал. И конец дракам за объедки. Мы зоганных сквигов разводим. Нам они и должны на жратву доставаться. С изрядным чувством добавил он. «С виду они так легко не откроются», — заметил свик. «Глаза и руки!» — уверенно произнес Фингвит. «Вот что нам надо!» «Это было не так. Чью бы голову они не прикладывали вроде как к панели управления, чьей бы рукой по ней не шлепали, двери упорно оставались заперты». «Это возмущательно!» — прошипел Фингвит, пиная дохлого юдишку на кое они взяли и построили дверь, через которую не пройти? У дверей же ж суть, чтоб через них ходить, они ж потому и не стены. Походу, что ли варются и надо, так это чутка техничной смекалки, — произнёс так. Он потянул за шнурок на своем фартуке, и тот развернулся, демонстрируя набор инструментов. — В сторону, Фингвит! Ты хоть и осквигенно орков валишь, но в разборке между дверью и гротом только один победитель может быть. «И это я буду!» — добавил он на тот случай, если это было не очевидно. Фингвит пожал плечами. Ратток и впрямь был хорош с проводами. «Точняк смогешь? А чё?» — поинтересовался Ратток, отдирая часть обшивки стены и изучая обнажившуюся проводку. «Я лезу поперек гениального плана отпирания двери, про который ты нам просто еще не сказал? Нет!» — признал Фингвит. «Просто узнать хотел, как у тебя с уверенностью?» «С юдишками такая штука, у них воображения не особо много» Произнес рад так, вытаскивая что-то красное, из-за чего полетели искры» «Ну а это ж значит, можно быстро прошарить, как они все делают» «А ежели я нашел ту силовую муфту, что Клешняк заделал в топтуна Финка, когда ужирался дважды перебродившим грибным пивом, да к ясен сквик эту зоганную дверь отопру» Синий провод был бесцеремонно выдран и отброшен как явно ненужный. За ним последовал кусочек металла, которому, похоже, придали форму той странной двухкрылой и двухголовой птицы, служившей большинству юдишек клановой эмблемой. Фингвит заметил у нее неровные кромки и грубые засечки, словно она была ручной поделкой юдишки, Они одной из массовых одинаковых штуковин, являвшихся их фишкой. «Без понятия, что они эти хреновины всюду пихают?» Гулко сказал Раттек, засунувший голову внутрь полости в стене. «Думаю, двери лучше пашут, ежели птица смотрит. Они, походу, не шарят, как технота работает. Погодьте, вот оно вроде. Готовы?» Фингвит вскинул свое стреляло. Свик Грабба, набравшиеся дерзости снарядиться схожим образом, также приготовились. Дайзик, попросту слишком мелкий, чтобы иметь хоть малейшую надежду пользоваться стрелялом, вытащил два Гродских Палила, которыми теперь был вооружен, и направил их на дверь. Его трепет выдавало едва заметное подрагивание рук. «Готовы», — подтвердил Фингвит. «Тады берегите задницы!» — произнес Раттак и скрутил концы двух проводов. Двери начали тяжеловесно разъезжаться, и Фингвит потихоньку двинулся вперед. Остальные следовали за ним по пятам. Он подумывал, не устремится ли первым в атаку, как только появится просвет, но так мыслят орки. Если повезет, юдишкам внутри потребуется на несколько секунд больше, чтобы осознать, что новоприбывшие не другие юдишки, чем в случае, если бы пальцы вбежали во всю глотку вопя. ВОК! Все на этом троном-клятом корабле мертвы, орал звучный юдишкин голос. Даже сервиторы? Рулевой, вы можете нас развернуть или нет? Фингвит немного понимал их язык поскольку время от времени приходилось иметь дело с рабами-юдишками, а те никогда не подавали даже малейших признаков того, что учат орачий. Похоже, этот бесился. «Да, капитан», — откликнулся еще один, — «но потребуется гораздо больше». Мостик корабля был не таким большим, как столовая, где Фингвит убил Загнаба и состоял из двух полукруглых уровней, расположенных один внутри другого. По краю обширного нижнего полукруга тянулись консоли, приборы и системы вывода данных, а одним концом он упирался в одно прозрачное окно, сквозь которое виднелись звезды. А также более подвижное скопление огней, соответствовавшее другим, далеким кораблям, и беззвучные вспышки, когда они полили из орудий и получали повреждения. Основную часть меньшего верхнего полукруга, куда можно было попасть с обеих сторон по коротким лестничным пролетам, занимало крупное и очень разукрашенное металлическое кресло. Перед ним здоровенный юдишка с большим брюхом и темной бородой, которая длиной и роскошностью могла бы поспорить с бородой клешника, перегибался через перила и распекал одного из команды так, будто он был орком, а тот — гротом, сделавшим что-то не так. Как увидел Фингвит, во всем помещении находилось только четверо нормальных юдишек. Остальные места занимали те полудохлые юдишки, сидевшие и таращившиеся прямо перед собой. И очень кстати, поскольку второй юдишка замолк, осознав, что двери открылись, а посетители мостика несколько ниже и зеленее, чем хотелось бы. Теперь оставалось лишь одно, но они хотя бы подобрались немного поближе, прежде чем пришлось прибегнуть к этому варианту. «Айда, парни! вак! Прочие гроты присоединились к его воплю, и получился существенно более пронзительный боевой клич, чем тот гортанный рев, который обычно в таких ситуациях возвещал об атаке. Фингвиту казалось странным сознательно бежать в драку, но ведь это была драка, которую выбрал он. «Ощутимая разница, когда пытаешься добиться чего-то, чего на самом деле хочешь, или когда тебя пихают на смертельный риск по прихоти кого-то, кто больше тебя». Кэп Юдишек, а это наверняка был он, вытащил какую-то пушку и с оглушительным грохотом выстрелил из нее по фингвиту, однако тот уже успел пригнуться и теперь бежал к лестнице». Он дал из своего стреляла ответную очередь. Остальные пальцы тоже открыли огонь, и после этого Кэп бросился на пол в поисках укрытия от снарядов, вздынькавших от перила. Фингвит добрался до вершины лестницы, обогнул ограждение и навел стреляла на Кэпа юдишек, издав торжествующий крик. Крик, который зачах у него в горле, когда исступленное дергание спускового крючка вызвало лишь щелк-щелк-щелк оружия, только что израсходовавшего последнюю порцию боеприпасов. «Ох ты ж, зок, побери!» — завопил Фингвит. Он бросил стреляла и откинул одну полу своего длинного плаща, чтобы высвободить заткнутое за пояс «Юдишка!» Явно сообразивший, что смерть увидя сплошных снарядов с химическим метательным веществом так и не прибыла, с трудом поднялся и начал поднимать оружие для еще одного выстрела. У Фингвита имелось два варианта. Он мог поступить как разумный грот и с визгом кинуться в сторону. Визжать не строго обязательно, но с другой стороны, еще как обязательно. Или же быть красным гобба, гордо встретить беду лицом к лицу и попробовать свести партию с юдишкой в ничью. Фингвит схватился, запалило.